Адольф Гитлер не был военным, посему узкопрофессиональный, оптимистический взгляд на сложившуюся европейскую и в целом международную ситуацию этого победоносного июня ему был абсолютно не свойственен. Адольф Гитлер был политиком, и как политик он уже видел ту чудовищную пропасть, в сторону которой постепенно в этом блестящем победоносном июне 40-го начинал движение Третий Рейх. И имя этой пропасти было «Тотальная война». Англия не пошла на подписание перемирия с Германией. Более того, кабинет Чемберлена, с которым еще как-то можно было бы вести переговоры, пал. У руля Великобритании стал бывший первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль, человек, не склонный к компромиссам, поставленный на должность премьер-министра именно для того, чтобы в случае необходимости сражаться с немцами до последнего англичанина. Тотальная истребительная война против всего мира, бескомпромиссная, а посему безнадежная для ограниченного в ресурсах немецкого государства. Эта перспектива, грозно замаячившая перед Гитлером в июле 1940-го, вынуждала его предпринимать любые шаги, способные, по его мнению, качнуть маятник в пользу Рейха. Тотальная война это война ресурсов, каковых у Германии нет и которых взять ей негде. И даже те немногие ресурсы, которые она могла бы ухватить прямо из-под носа, выхватывает новый союзник. Единственные польские нефтеносные районы Борислав и Драгобыч, на которые претендовал Гитлер, Сталин забрал у него, великодушно пообещав продавать немцам эквивалент годовой добычи нефти в этих районах. Продавать, как будто у Германии было за что эту нефть покупать. Перед Германией во всей своей грозной значительности представал призрак предстоящей катастрофы. И почти никто в рейхе, кроме рейхсканцлера, этого призрака в эти победные, ласковые, солнечные дни июля 40 не видел и видеть не хотел.